На краю площадки остановилась машина с открытым верхом. Из нее вышли его бывшая жена и ее молодой друг. Они подошли и остановились перед скамейкой. Жена смотрела кокетливо и в то же время чуть смущенно, теребила оборку белого платья с золотым поясом, а друг стоял, широко расставив ноги, в черных кожаных штанах и в белой рубашке с отложным воротником. «Привет, мама!» — мальчик заговорил первым — чуть подавшись вперед, как будто хотел вскочить со скамейки и убежать, но остался сидеть. «Привет». Потом заговорил друг. Он настаивал, чтобы сын поехал с ними. Суд постановил, что на осенних каникулах мальчик должен проводить с отцом только одну неделю. Вторая неделя была за матерью. Да, все это так, но только они договорились по-другому. Жена знала это, но молчала. Она боялась боялась потерять своего друга, хотя видела, каким чванливым он был и как заносчиво говорил о том, что мальчик должен быть с матерью с ним, мужчиной, с которым она живет. Отец видел ее страх, а также страх, скрывавшийся за надменностью ее друга, который по своей значимости и положению в обществе чувствовал себя ниже его и не мог обратить в свою пользу преимущество возраста. Он видел страх сына, который делал вид, что все происходящее его не касается. А друг вошел в раж, начал кричать о похищении, судебном разбирательстве и тюрьме, прикрикнул на сына, чтобы шел к машине. Сын пожал плечами, встал и застыл в ожидании. Отец увидел вопрос в его глазах, не мою просьбу кинуться в бой и победить, а вслед за этим разочарование отцовской капитуляции. Ему надо было бы наорать на наглеца, врезать ему как следует или схватить сына и удрать вместе с ним. Это было бы лучше, нежели смириться, пожать плечами из беспомощной и жалостливой улыбкой кивнуть ему, мол, держись. Он что, хотел тогда облегчить положение сына? А может быть, матери или свое собственное? Разве он не был в тайне рад тому, что сын ушел, а он опять мог заняться своей работой? Джипы пересекли площадку и замерли на стоянке перед церковью с работающими моторами и включенными фарами. Офицеры-команданты выкрикивали приказы, солдаты что-то делали внутри церкви. Немец прошел через площадку мимо башни и обнаружил за ней сгоревшую пристройку, состоявшую из двух комнат. За клиросом была лестница, сбегавшая вниз по склону. Было слишком темно, чтобы увидеть, где она кончалась. Он стоял и глядел на ступеньки. Иногда до него доносился крик, будто птица кричит во сне. Но тут его позвал офицер. Он обернулся и пошел назад. И только тогда увидел, что кто-то притаился, скорчившись на верхней ступеньке лестницы. Он испугался, у него было такое чувство, что его подслушивают и за ним наблюдают. Он не мог разглядеть, кем была фигура в темной накидке, мужчиной или женщиной. Не глядя на него, человек что-то произнес, что он не понял. Он переспросил, но тот продолжал говорить, а он даже не мог разобрать, было ли это повторением уже сказанного. Офицер вновь позвал его. В церкви в свете фар суетились водители, отбивали обугленную древесину со стропил, скамей и исповедалин, складывали все в кучу, мели пол на клиросе перед алтарем. Офицера и команданта не было видно. На каменном пороге перед дверью, в башню, сидел канадец с плоской серебряной фляжкой в руке. «Идите сюда!» — он приглашающе помахал рукой с фляжкой. Немец присел, сделал глоток, следующим ополоснул рот, внутри стало тепло. «Вы знаете, зачем необходимы спальные мешки и провиант в случае ночевки в монастыре? Ведь там внутри они разведут огонь, чтобы приготовить пищу а спать мы будем на клиросе». Немец приглотил виски и сделал еще глоток. «На случай возникновения непредвиденных ситуаций. Они знали, в каком состоянии дорога и что такие ситуации могут возникнуть. Они знали, какая будет дорога. И, несмотря на это, везут нас на джипах, вместо того, чтобы переправить через горы на вертолете. Я ни разу не летал на вертолете. Тра-та-та-та». Канадец покрутил рукой с фляжкой над головой. Он был пьян. Потом они услышали два выстрела, секунду спустя третий. Это команданте. Во всяком случае, это его пистолет.